Дорогая лампочка. История рассказана одним из зрителей после концерта. В медицине случается много забавного. Например, пришел в травмпункт человек с чугунком на голове. Оказалось, надел его наспор, а снять не может. Голова застряла, да еще и опухла. Загадкой для всех осталось, как он дошел до травмпункта, если голова вошла в чугунок вместе с глазами. Врача в этот момент на приеме не оказалось. Несчастного или, как говорят в таких случаях, потерпевшего приняла медсестра. Что увидела, то и написала в журнале приема. Голова в инородном теле. Врачи часто рассказывают о том, как приходят к ним люди с ложками в желудках, с вилками, с разжеванными стаканами. Чего только наши врачи не видели внутри российского безалаберного организма. Какие только диагнозы не появлялись в историях болезни. Ушиб всей бабушки. Удар копчиком о Каширское шоссе. Ввиду повышенной волосатости не смогла прослушать бронхи. Но, пожалуй, одна из самых забавных историй из этой серии была рассказана зрителям, который очень проникся на моем концерте главным умозаключением. У большинства наших мужиков энергия без вектора и решил мне привести еще одно тому доказательство. Два приятеля в пивбаре, приняв до той степени, когда душе хочется творчества, поспорили, кто за сто долларов засунет в рот лампочку. Видимо, один из них был подстрекателем, И знал, что засунуть лампочку в рот можно, а высунуть уже нет. Поскольку у нее такая форма, что во рту ее заклинивает. Второй очень искренне сознался, что за сто долларов он что хочешь засунет себе в рот, тем более в наше нищее время. Только деньги вперед. Сходили за лампочкой в магазин. Подстрекатель выбрал нужный размер. Сколько ватт, не сообщаю намеренно, зная, что найдутся читатели, которые непременно воспримут эту историю как руководство к действию. Зашли за угол магазина. Поспоривший, как и полагается, сначала взял деньги в левую руку, правый несколько раз пытался раскрыть рот как можно шире. Сто долларов вдохновляли. Наконец, ура, выиграл. Есть. Лампочка во рту. Вот только беда, даже «Ура!» закричать не способен, поскольку вынуть ее нет никакой возможности. Стоит, смотрит на подстрекателя с победным ужасом. Глаза сами, как две лампочки. В руке вроде бы выиграны сто долларов. Но что толку? На них в таком состоянии даже невозможно отметить победу. Подстрекателю, глядя на него, стало так стыдно, что он сжалился и говорит «Поехали к врачу. У тебя, кстати, и деньги на врача есть». Отвез. Там к врачу не пошел. Довел потерпевшего до дверей кабинета. Постучал. Когда дверь открылась, втолкнул несчастного, а сам быстренько скрылся за углом. Ну, так обычно приятели наутро возвращают домой к жене пьяного мужа. Врач, открыв дверь, сначала не понял, что за чудо перед ним. Когда же разобрался, сам так растерялся, что спросил у потерпевшего, «Ты зачем, придурок, лампочку в рот засунул?» Спросил и ждет ответа. Клиент ему вместо ответа пальцем у виска крутит, мол, «Ты сам, придурок, если меня об этом спрашиваешь. Сначала лампочку вынь, а потом спрашивай». Врачу пришлось с этим делом повозиться. Крутил, вертел, челюсть вывихнул пациенту, потому что в такой ситуации лампочка дороже челюсти. Наконец вынул целехонькую, челюсть вправил, выдохнул, говорит, «На, вези трофей домой, больше этого никогда не делай. Даже денег не взял, так ему этого чудака жалко стало. Чудак же поймал такси». Едет на переднем сиденье. Одной рукой держится за челюсть, в другой лампочка. Трофей. Таксист смотрел, смотрел на него, потом не выдержал и спрашивает. Ты чего с лампочкой, как Данка, с сердцем в руке? Представляешь, сегодня утром оказался таким дураком, что засунул эту лампочку в рот на аспор за сто долларов. Таксист был из того же энергичного безвекторного сословия наших мужиков поэтому тут же возразил, «Почему дураком? Я бы тоже за сто долларов ее в рот засунул». Да сто долларов?» «Ну как наш мужик откажет себе в удовольствии убедиться, что на свете не он один такой придурок?» «Конечно, дам. Таксист так хотел заработать сто долларов, что засунул лампочку в рот гораздо быстрее, чем его клиент утром». Клиент честно дал ему немного времени поупражняться в вынимании лампочки изо рта, После чего, как и его товарищ, сжалился. «Поехали. Я одного врача знаю, который умеет лампочки вынимать. Разворачивайся». Люди на перекрестке в шоке. Таксист за баранкой, с торчащей изо рта лампочкой. Вернее, хвостом лампочки. Когда приехали в поликлинику, тот, который был уже опытным, подвел таксиста к двери, постучал, как и его товарищ, и тоже сбежал. Во всей этой истории... Больше всего был удивлен врач. Когда он открыл дверь, то сначала не поверил своим глазам. Пациент вроде другой, а с точно такой же лампочкой. Говорят, он весь день находился потом в очень нервном состоянии и даже попросил медсестру включить радио. Может, в стране что-то интересное происходит, и надо ждать новых пациентов? «На чужого конька не садись!» Горбунком станешь. Величайшая миссия, возложенная на Россию космосом, показывать всему миру, как не надо жить. Произошло это в обычной банальной российской глубинке. Парень познакомился с девушкой. Распалились пивом. Он ей предложил пойти к нему. Она согласилась После того, как она согласилась, он ей признался, что вообще-то квартиры у него нет. Но зато есть гараж. Она была нашей девахой, небоязливой. Коня на скаку остановит В гараж, если надо, пойдет. Пришли в гараж. Для того, чтобы он показался уютным, пива они выпили недостаточно. Он предложил сгонять за водкой. Только если недолго, предупредила она. Однако парень оказался недоверчивый. А вдруг сбежит? На всякий случай запер ее в гараже. Сам же так торопился, что когда перебегал через улицу, его зацепило капотом проезжающей машины. Слава богу, остался жив. Однако в реанимацию все-таки его отвезли. Продержали там три дня. Когда очнулся, вспомнил, что у него в гараже девушка. От таких воспоминаний отключился еще на пару деньков. Через пять дней пришел в себя окончательно. Причем первой включилась у него совесть. Но из больницы пока не выпускают. Позвонил другу. «Вручай, у меня баба в гараже уже неделю сидит. Очень тебя прошу, зайди ко мне, возьми ключи и выпусти ее». Зря друг согласился быть спасателем. Деваха была не просто русской женщиной, а еще энергичной и по-нашенски упитанной. А там в гараже была лопата. Она уже трое суток ждала с этой лопатой в позе «девушка с веслом». Лишь бы кто-нибудь открыл ей дверь. Ей было все равно кто. Требовалось только одно – на чем-то или на ком-то сфокусировать накопившуюся за неделю не совсем положительную энергию. В общем, друг попал в ту же реанимацию. Положили их рядышком. Лежат и ухахатываются над случившимся. Однако первый, тот, который все затеял, ухахатывался лишь до того момента, пока его не выпустили из больницы и он не вошел в свой гараж. Там помимо лопаты еще была отличная западная дрель. Все эти дни... Деваха от нечего делать развлекалась тем, что сверлила этой дрелью корпус машины. И, судя по всему, это доставляло ей чрезвычайное удовольствие. Во всяком случае, время она явно скоротала. Машина превратилась в огромный дуршлаг. Поскольку эту историю мне рассказывал сам герой, я его спросил. «Ну и что, в конце концов, ты сделал какие-нибудь нравственные выводы из этой истории?» Конечно, ответил тот, не задумываясь, никогда больше не буду держать в гараже дрель. Почему с возрастом юмористы все чаще шутят на темы ниже пояса? Потому что у кого что болит, тот о том и говорит. К сожалению, знаю по себе. Зря говорят, что все наши люди недостаточно бдительные. Есть и такие, которые всегда на чеку. В доме моей знакомой кабина лифта трогается с места, только если все вошедшие скапливаются в одном углу. Иначе, сколько ни нажимай на кнопку, что-то где-то замыкает. Лифт только кряхтит да вздрагивает, как в агонии. Вечер. К моей знакомой в гости приехала подруга. Дело было в августе. Привезла с собой в подарок арбуз. Зашла в лифт. Там в правильном углу кабины уже стоит мужчина, который был хорошо знаком с манерами состарившегося лифта. Поэтому ей говорит, идите сюда, ближе, ближе. Напуганная последними теленовостями, бдительная подруга, естественно, решила, что он маньяк. И со всей силы огрела его по голове арбузом. Знаете ли вы, что у всех женщин одно на уме? Будто бы у всех мужчин одно. Только одно на уме. 1998 год. Америка. Бостон. В гостинице много русских бизнесменов и политиков. Вечером в фае гостиницы слышу, кто-то очень красиво наигрывает на рояле лирические шедевры из мировых киношлягеров. «Наверняка наш», — подумал я. «Только наш может играть так задушевно». Западные топеры с точки зрения техники играют не хуже наших, но как-то холодно, словно играя, думают о том, на какой бензоколонке нынче максимальной скидки. Подошел поближе. Наш известный бизнесмен-нефтяник. Это для меня было не меньшей неожиданностью, чем если бы член советского политбюро вдруг пустился в пляс под тяжелый рок. В фае стали собираться люди, завороженные его игрой, французы, японцы и те заслушались. Группу российских бизнесменов, которые приехали в Бостон на конференцию, возглавлял Борис Немцов, тогдашний первый вице-премьер правительства России. Мы разговаривали с Борисом неподалеку от играющего нефтяника-олигарха и не видели, как восхищенные виртуозностью топеры и японцы дали ему 20 долларов, чтобы он повторил на бис мелодию с крестного отца. Чтобы добиться удачи, в мире все притворяются умными – а русские – дураками. Вряд ли кому-нибудь еще удастся увидеть хоть раз в жизни такое счастливое лицо российского нефтяника. Чувствовалось, что в этот момент он забыл и о своих договорах, и о рэкете, и о таможенных пошлинах на нефть, и о чиновниках, которых ему надо было всю жизнь подкармливать. Радостный, как ребенок, он подбежал к нам с Борисом и, тряся перед собой двадцатидолларовой банкноты, Закричал на все фае. «Я заработал двадцать долларов!» Тот вечер я узнал, что политики тоже бывают остроумными. Немцов отреагировал мгновенно. «Знаешь, почему ты сейчас так радуешься? Потому что это первые деньги, которые ты заработал честно, своим трудом». Везли свиней в товарном вагоне в Питер. Но, как это у нас, к сожалению, частенько случается, их украли на первом же из перегонов, потому что транспортная милиция, которая должна была свиней охранять, напилась. Наутро, протрезвев, ребята сообразили, что за свиней им придется отвечать – платить. Весьма находчиво, всего лишь за бутылку, они нашли свидетеля, который подписал бумагу, что он видел, как свиньи сами спрыгивали с состава. Однако, Поскольку транспортная милиция отвечает еще за полтора метра по обе стороны от полотна, то за вторую бутылку они нашли и второго свидетеля, который подписал еще одну бумагу, будто бы он видел, как свиньи прыгали дальше, чем на полтора метра. То есть не слабая толчковое копытце было у каждой свинюшки. Да и разбег, видать, брали по всему товарному составу. Тем не менее бумага сработала, и дело было передано наземной милиции. Наземная милиция сразу сообразила, что на нее сбросили так называемый «висяк», то есть гиблое дело. Впрочем, и они тоже оказались не лыком шиты. Нашли своего свидетеля, который подписал бумагу, что он видел, как свиньи прыгали из состава прямо в Финский залив. Поскольку свиней никто больше с тех пор нигде не видел, пошел запрос в Финляндию. «Не появились ли у вас русские свиньи?» Финны, ребята, аккуратные. Слово «висяк» для них переводимо Со своей финской дотошностью они неторопливо обшарили свои берега, однако следов не нашли, и прислали ответ. Видимо, русские свиньи утонули по дороге в Финляндию. Двое наших ребят ехали на мотоциклах по какой-то провинциальной дороге. На перекрестке за городом их остановил милиционер. Как и подобает, начал спрашивать по всей строгости предписания. «Почему без шлемов? Шлем, между прочим, выдерживает удар до пяти тонн. Опасно ездить без шлемов». Прочел целую лекцию и, естественно, оштрафовал. Оштрафованные и уже менее радостные, они поехали дальше. Заехали в свою деревню. Сделали дела. Пора возвращаться. Причем той же дорогой. Они размышляют. «Он же нас опять оштрафует!» «Где мы в нашей деревне возьмем шлемы?» И тут один из них сообразил. «Смотри, у меня в сумке мяч для водного пола. Давай разрежем пополам и наденем на головы. Издали мент примет их за шлемы. Давай». Надели пополамки от мяча на голову, чтобы не сдуло, привязали их изоляционной ленты вокруг шеи. Наши все могут склеить с помощью смекалки, мата и изоляционной ленты. «Едут». Но поскольку все-таки пополамка отмеча на шлем не очень похожа, тот, что поопытнее, сказал своему другу, «Когда мимо мента поедем, ты гони порезвее, понял? Чтобы мусор не успел заметить наши головы в пупырышек». Они развели скорость, и у одного из них все это сооружение с головы сдуло, причем по закону подлости перед самым постом милиции. Мент был на чеку, тут же затормозил, выкинул свой царственный жезл А поскольку он уже принял 100 грамм радости на деньги, доставшиеся от предыдущего штрафа, ему очень хотелось с кем-нибудь поговорить. Он уже не просто спросил, почему без шлемов, а начал читать гораздо более подробную лекцию. Мол, шлем выдерживает удар более чем в 5 тонн. Только на этот раз решил еще и проиллюстрировать свой лекционный материал. Смотри, твой друг же надел шлем. Молодец, теперь любой удар выдержит и в доказательство со всей силы ударил того палкой по голове, вернее потому, что казалось ему шлемом. Результат – легкое сотрясение мозга, недолгая реанимация и увлекательный рассказ о случившемся на всю жизнь. Сколько не обманывай наше государство, оно все равно тебя обманет.